Капля крови. Я вдруг вспомнила, как меня в таверне в Мирахауса пытались напоить капли вина, разведенной в стакане с водой. И там тоже была именно капля. А что если... Юр, найди мне стакан воды, — попросила я. Партнер прищурил золотые глаза, затем кивнул и произнес. — Может сработать. — Вы о чем? — не понял Наавир. — О капле крови. Юра вернулся к столу и вскоре подошел к нам со стаканом и графином воды. Вода была налита, дроу достал нож, протянул мне. Острие выглядело пугающе, и все же укол, и я начала сцеживать кровь. Та собиралась на кончике пальца большой, темной тягучей каплей. Юр подставил стакан, наавир на все это дело смотрел странным взглядом, и, как выяснилось, не он один. Хриплый стон выдал присутствие в событиях третьего участника. «Темных!» вежливо сказала я пришедшему в сознание вампиру. Кошмарных! Юрау тоже был вежлив. Чтоб ты сдох, клыкастый! Счастливчик просто был не в духе. Капля упала в воду и, растворяясь, начала опускаться на дно. Сурово! — прокомментировал Наавир. Меня так в таверне в мирах хаоса напоить пытались, — сказала я, зажимая ранку. И как? — на лице дракона читался живейший интерес. Ну, пить я не стала. Обидно было. Затем Юр полстакана просто вылил на пол, и тут прозвучал вопрос. — А мне к этому как относиться? — хрипел вампир жутко. — Молча! — посоветовал Наавир. — И с благодарностью, между прочим, мы вас спасаем! — напомнил Юрау. И поднес стакан губам умирающего главы клана истинных вампиров, скомандовав мне. — Дэй, приготовься! Вампир от питья не отказался. Медленно выпил все до дна, гулко сглатывая и болезненно кривясь при этом. — да я проклятье напомнил Наавир, становясь ближе ко мне и пристально следя за каждым движением вампира. Вампир допил и, кажется, снова потерял сознание, обвиснув в своей каменной ловушке. Осунувшееся лицо, черные круги под глазами, палый рот, одни клыки торчат, пожелтевшие и худое, закованное в камень тело. Ну что в нем могло быть опасного? "Да я!" внезапно заорал счастливчик. Я посмотрела на Юрао, тот так же недоумённо на меня, а дальше все случилось так быстро. Навир отшвырнул меня и рванул к вампиру, покрываясь золотым сиянием. Я же все еще летела прочь, когда вампир рванул из стены, камень просто раскрошился. Навир получил удар и его отшвырнуло куда-то под потолок. Юр просто ничего не успел сделать, а я Я упала на руки оскаленного вампира с горящими глазами и диким голодом в них. Вспышка. Пламя, охватившее меня, заставило вампира отпрянуть, но он замер в двух шагах с перекошенным лицом и в боевой стойке. А главное, клыки теперь были сверкающего белого цвета. «Да», — прозвучало сказанное с каким-то ледяным спокойствием, — «такой глупости я от вас не ожидал». Магистр Тьер появился не один. Рядом с ним сосредоточенно шагал бессмертный, живой, воплоти, а главное тот же самый, потому что плащ тоже был порван. Риан молча подошел, протянул руку, помогая встать, и осведомился, повысив голос. «Навир, вы живы?» «Сложно сказать», — послышался сверху хриплый ответ. «Ребра сломаны, рука также я в нише». Бессмертный взлетел вверх и скрылся в темноте. Я посмотрела на юрау Тот продолжал стоять со стаканом в руке и смотреть на меня. Кажется, все произошло так быстро, что ночной страж даже среагировать не успел. — Сколько крови вы ему дали? — поинтересовался Риан. — Пол капли! — хрипло отозвался юрау Магистру усмехнулся глядя на вампира. Тот глухо зарычал. — Не дам! — все так же с улыбкой произнес лорд-директор а затем развернул меня к себе, схватил за плечи и поинтересовался. «Зачем нужно было спасать этого полудохлого вампира?» И черный, немигающий взгляд. Я растерялась, испуганно глядя на Юрао, но Дроу не вмешивался, держа собственного вампира под прицелом приготовленного боевого заклинания. «Риан, но это же целый клам!» – простонала я. «Я в курсе!» – выглядел магистр не просто злым, взбешенным. «А вот ты, похоже, не осознаешь, что это целый вампирский клан!» Я все еще не понимала, о чем он, но свою позицию постаралась объяснить. «Риан, они все погибли бы!» «Даже не расстроюсь по этому поводу!» Выдохнув, попыталась снова. «И знаешь, его сын, который пытался тебя убить, вновь оборвал меня магистр. Молча смотрю на Риана, он зло и разгневанно на меня». Потом укоризненно покачал головой и тихо произнес. «Нельзя так, родная. Не стоит выпускать души из камня, потому что человеческие маги — это одно. Они теряют свои способности практически полностью. А бессмертные — совсем другое дело. Он убить вас мог. Легко. И нельзя доверять вампирам хаоса. Любовь моя. Это не клан Виторий. Это монстры, которых и в аду вполне закономерно опасаются. «Особенно клан Хатора!» Он произнес название этого клана, видимо, ожидая от меня какой-то реакции. Но мне слово «Хатор» ни о чем не говорило. А вот Юр вдруг простонал и приготовил второе боевое заклинание. «Ты о них не знаешь ничего?» – догадался магистр. «Нет». Я пожала плечами, просто увидела татуировки, поняла, что они из хаоса. И расслужат этой морской ведьме... Значит, она и у них забрала что-то самое важное. Ты бы видел глаза того вампира, и когда он показал мне своего отца, а еще вспомнила тот могильник в усадьбе, где мы кентавров нашли. Их ведь просто использовали и убили фактически. Она же просто по трупам шла. — Идет, — поправил магистр. — Шла, Риан, — я указала на более освещенную часть зала. — Мы нашли камни, кстати. Я достала из кармана оба отдала магистру, и лабораторию с уменьшенной нечистью, и даже книгу человеческих проклятий. Это была она, Риан, все сходится. И тут мы услышали хриплое. «Их шестеро!» Стремительно обернувшись к вампиру, я увидела не оскаленное чудовище, а высокого, чрезвычайно худого, седовласого мужчину в строгой одежде хаоса. «Шестеро!» повторил глава клана Хатора. «Императрица Лиерра!» «Кронпринцесса принцесса Алитерра, дракон лорд гро младший лорд алсер лорд борган и это безликая в полнейшем изумлении смотрю на вампира тот вдруг весело подмигнул мне и криво улыбнулся сверкнув клыками но меня не это потрясло совсем не это реан я дернула магистра за рукав лорд гро дракон полукровка мы столкнулись с ним в радоке там была история когда в таверне убили отряд троллей, отравив черной гнилью, и в преступлении обвинили оборотня, мастера Корра, который был женат на Драконессе. У меня воздуха не хватало, чтобы все это высказать. Понимаешь, тот старый лорд Гро, он подставил оборотня, чтобы его убили, и тогда дракон бы забрал четырех дочерей, а Драконессы они... Ценные очень. Юрау подошел к нам. Точно, он еще от нас ушел так виртуозно. Мы же его в имперский розыск объявили, и безрезультатно. А Борган... Меня трясти начало. Делинс тот самый лорд, которого пытали подчиненные магистра Элохора, на нем использовали проклятие стынь, блокирующие эмоции и чувства. И мы тогда с лордом Элохором обнаружили сопричастность лорда Алсера-младшего к заговору. И тут вампир произнес. А вы, как я понимаю, те самые дровые человечка? И со смехом. «Я так много о вас слышал!» Мы с юрау переглянулись. Ночной страж первым и спросил. «А вы все слышали?» Вампир усмехнулся, затем указал взглядом на стакан, который юрау все еще держал в руках. Выразительно указал. «Нет». Риан произнес это тихо, но так, что даже сомнений не осталось. Это нет, шансов что-то изменить не давало. «Вы голодны. Я понимаю ваше состояние». И если вы согласны сотрудничать, я свяжусь с первым домом клана ночи, и вам предоставят пищу. Мертвая кровь!» С презрением выдохнул вампир. «Шанс выжить!» — весомо напомнил магистр. В этот миг с потолка спустилось золотое сияние, в смысле наавир, и с ним рядом бессмертный. И если магистр темного искусства, встав на пол, ничего не делал, то дракон бездействовать не собирался. Рывок вампиру, и на все подземелье раздался хруст ломаемых костей. — Такэш! Эхроэ! Накавэ! — прошипел счастливчик, вминая лицо вампира в его же голову. Я едва сдержала крик, а остальные почему-то отреагировали спокойно. И даже не собирались вмешиваться. Повторный удар, на этот раз в грудь, и вновь хруст костей, и вампир повалился на пол. А наавир, все еще сверкающий золотым сиянием, Небрежно присел на курточке рядом с ним и насмешливо произнес. — Давай же, ошметок орочей пятки! Мне очень хочется, чтобы ты встал. Видишь ли, мразь гнилая, не люблю лежачих бить. Глава клана Хатор хрипел и курчился на полу. Кости снова трещали, а потом... Лицо вампира восстановилось полностью, а сломанная грудь стала выпрямляться. Но едва он попытался встать, наверх снова нанес удар. до да такой что вампира мяло в каменный пол. «Нет — Нет! — закричала я. — А ты не вмешивайся! — отрезал дракон. — И вообще, малышка, шла бы ты! Проклятие поучило, что ли? Риан обнял за плечи и спокойно приказал. — Не вмешивайся! Ну...» — но Не стоит, госпожа Риатте! Голос бессмертного глухим рокотом пронесся по подземелью. — Глава клана Хатор знает, как убивать драконов, что и продемонстрировал. А теперь лорд Наавир демонстрирует, что драконы тоже знают, как убить истинного вампира. К тому же нанесенные травмы болезненны, но не смертельны. Но счастливчик уже остановился и теперь просто смотрел на меня сияющими зеленью глазами. С минуту он, не отрываясь, смотрел на меня, а вампир, треща костями, восстанавливался, возвращая себе прежние формы. — Ладно, дай. — Навер поднялся. — Исключительно ради тебя. Лорд Тьер улыбнулся, как-то странно выглядела эта улыбка, затем обратился к вампиру. «Лорд Хатор, надеюсь, теперь вы готовы к сотрудничеству?» Наверх мыкнул, достал платок и, вытирая руки, произнес. «Теперь у него выбора нет. Без еды время его жизни час-полтора от силы». «Я так и понял». Магистр загадочно улыбнулся. Вспыхнуло адово пламя.